Глава 11. Самоактуализированные люди. Исследование психологического здоровья. От автора. Исследование, о котором пойдет речь в этой главе, во многом необычно. Оно не планировалось так, как обычно планируются научные исследования. Оно не было продиктовано каким-то специальным законом. Я провел его из чистого любопытства, желая разрешить те нравственные, этические и научные проблемы, которые волновали меня в ту пору. Мне хотелось открыть нечто новое для себя. Я вовсе не думал, удивить меня или доказать что-то своим недругам. Однако совершенно неожиданно для меня результаты этого исследования оказались столь впечатляющими, содержали в себе столько информации, что я считаю необходимым рассказать о нем, даже несмотря на все его методические изъяны. И еще есть одно соображение, которое заставило меня вынести на суд общественности результаты этого сугубо приватного исследования. Мне думается, что проблема психологического здоровья настолько актуальна сейчас, что любые предположения, любые гипотезы, любые данные, даже самые спорные, могут иметь огромную эвристическую ценность. Такого рода исследования очень сложны, сложны именно потому, что исследователю в этой области особенно сложно избежать влияния своих собственных взглядов, предубеждений и заблуждений. Но если и дальше жаждать абсолютно точных, надежных, достоверных данных, то мы рискуем никогда не сдвинуться с мертвой точки. Я убежден, что нам не остается ничего другого, как безбоязненно шагнуть в неизвестность, в полную темноту и на ощупь брести в ней, избирая то одно, то другое направление, пока в конце концов впереди не забрежет свет. У нас есть только один выбор, либо тащиться, либо бездействовать, отказаться от исследования проблемы. Убедив себя подобными аргументами, я выношу на суд читателя результаты своего исследования, питая надежду, что они прольют некоторый свет на поставленную проблему и приношу все необходимые извинения тем, кто озабочен в первую очередь проблемами валидности, надежности или репрезентативности. Методы отбора испытуемых Я отбирал испытуемых из числа своих знакомых и друзей, а также общественных деятелей, исторических персонажей. Кроме того, я провел скрининговое исследование на трех студентов колледжа, но только один из них стал моим испытуемым, и еще десяток студентов или около того я отнес к разряду потенциальных испытуемых, растущие личности. Исходя из этого, я вынужден был заключить, что сама актуализация в том виде, в каком она обнаруживается у людей старшего возраста для молодых, развивающихся людей в нашем обществе, практически невозможна. В соответствии с этим заключением Я несколько упростил задачу и совместно с Е. Раскиным и Д. Фридманом начал искать среди студентов колледжа относительно здоровых людей. Мы определили для себя, что отберем 1% студентов этого колледжа, отличающихся особым здоровьем. Через два года мы были вынуждены прервать наши исследования Но даже не будучи завершенным, оно позволило нам получить большое количество данных, ценных для клинической практики. Мне бы хотелось привести в качестве примера идеального испытуемого какого-нибудь героя литературного произведения, но мне так и не удалось найти среди них героя нашего времени и нашей культуры. И этот факт сам по себе наводит на размышления. Исходное клиническое определение самоактуализированной личности, на базе которого мы отбирали испытуемых, состояло из позитивного и негативного критерия. В качестве негативного критерия мы избрали отсутствие неврозов, психозов, психосоматических черт характера, а также выраженных невротических или психопатических тенденций. Каждый случай психосоматического заболевания исследовался нами отдельно, подробно и тщательно. Всегда, когда это было возможно, мы использовали тест Роршаха. Но очень скоро поняли, что он больше подходит для выявления скрытой психопатологии, чем для диагностики здоровья. В качестве позитивного критерия мы приняли наличие признаков самоактуализации. Этот набор симптомов до сих пор точно не определен. В самом общем виде мы определяли самоактуализированного человека как индивидуума, сумевшего реализовать свои таланты, способности, потенции. Самоактуализированный человек постоянно находится в процессе самовоплощения. Глядя на него, хочется вспомнить призыв Ницше. Так стань же тем, кем можешь стать. Эти люди развивают или развили потенции, заложенные в их природе, и идиосинкратические, и общевидовые потенции. Позитивный критерий предполагает не только удовлетворенность базовых потребностей безопасности, принадлежности, любви, уважении и самоуважении, но и удовлетворение потребностей когнитивного уровня, потребностей в признании и понимании, а иногда и способность человека подчиниться им. Другими словами, все отобранные нами испытуемые не только были уверенными в себе, добрыми, благожелательными, уважаемыми людьми, они обладали глубоко личными, философскими, религиозными аксиологическими убеждениями. Мы пока не знаем, является ли базовое удовлетворение достаточным условием самоактуализации, или оно не более, чем ее необходимая предпосылка. В целом, технику отбора, использованную нами, можно определить при помощи математического термина «Итерация», то есть многократное повторение одной и той же операции. Предварительно мы опробовали эту технику при исследовании таких личностных синдромов, как самооценка и тревожность. В ходе беседы с испытуемым мы спрашивали их, как они понимают самоактуализацию. И таким образом собрали множество субъективных, житейских определений, исследуемого нами синдрома. Затем мы сопоставили эти определения и вывели более точное, но все же еще не научное определение. При этом мы попытались избавиться от всех логических и фактических несоответствий, которыми грешат житейские определения. Это предварительное исследование мы называем лексикографической стадии исследования на основе утонченного житейского определения мы отобрали первые две группы испытуемых соответственно с высоким и низкими показателями самоактуализации мы всесторонне обследовали этих людей и на основе результатов нашего клинического исследования уточнили первоначальное определение самоактуализации получив таким образом клиническое определение синдрома Опираясь на новое определение, мы произвели повторный отбор испытуемых, получив новую группу высокоактуализированных людей, в которой вошли несколько человек, первоначально отвергнутых нами. Эту группу мы вновь обследовали с помощью клинических методов, присовокупив к ним несколько экспериментальных методов, и это позволило нам еще точнее определить искомое понятие, модифицировать, уточнить и расширить его сугубо клиническое определение. На основе этого нового определения еще раз была отобрана группа испытуемых, и вся процедура повторилась вновь. Таким образом, первоначальное расплывчатое, ненаучное, народное понимание самоактуализации становилось все более и более четким, все более операциональным, а следовательно и более научным. Разумеется, процесс коррекции определения не был столь гладким, как это может показаться на первый взгляд. Нам постоянно приходилось вносить те или иные поправки вызванные соображениями как теоретического, так и практического характера.